Глава 14. Галина Ивановна в больнице. «Что? Что случилось?» – вмиг подобрался Макар. Когда на дисплее высветился номер сиделки, он уже понял, что случилось что-то серьёзное. По пустякам она никогда не звонила. Случился приступ, гораздо сильнее прежних. Купировать самостоятельно не получилось, пришлось вызвать скорую. «Куда её повезли?» – в медгородок. Через полчаса Макар въезжал на территорию больницы. «Куда её повезли?» Где находился главный корпус, знал отлично. Именно туда, из отделения нейрохирургии, он полгода назад забрал тётю, после того, как её прооперировали. После смерти родителей тётя Галя взяла маленького Макара к себе. Она заменила ему и мать, и отца. Свою личную жизнь так и не устроила, а Макара любила как сына. Да и он своих родителей не помнил совсем. Чуть больше, чем полгода назад, с тётей случился инсульт. От него она отошла довольно быстро, с лёгким параличом правой половины тела справилась без труда, а ещё через какое-то время у неё начались сильные головные боли с судорогами. Сделали МРТ головного мозга, оно показало опухоль. Располагалась-то в не очень хорошем месте, но врач уверил Макара, что опухоль операбельная. На операцию они согласились и опухоль удалили, но без последствий не обошлось. Правая половина тела у тёти оказалась парализованной. Прогнозы были самые оптимистичные. Врач заверил, что со временем двигательные функции могут восстановиться. Ещё временами с тётей случались приступы, судороги и потери сознания. Это тоже явилось последствием операции. Макар нанял самую квалифицированную сиделку с медицинским образованием и опытом ухода за тяжёлыми лежачими больными. Работу свою сиделка знала отлично, и не так давно тётя уже начала самостоятельно передвигаться по дому. правда на короткие расстояния и совсем недолго и приступы почти прекратились и вот теперь что с ней спросил макар у лечащего врача к сожалению порадовать мне вас нечем развёл руками врач на месте прежней опухоли появилось новое образование растёт оно очень быстро и сдавливает жизненно важные участки мозга так удаляйте эту дрянь поскорее перебил врача макар вы опухоль неоперабельная «Операция вашу тётю убьёт». «Ну что-то же можно сделать!» Едва поборол Макар желание взять врача за грудки. «Можно попробовать химиотерапию, но...» «Что но? Да говорите же вы уже!» Повысил голос Макар. «Хотите честно, молодой человек?» Снял врач очки и потёр переносицу. Как-то вдруг Макар понял, что перед ним уже не мальчик, а мужчина, который повидал на своём веку нейрохирурга немало человеческого горя. И никакой он не чёрствый, просто работа у него такая сообщать родным печальные новости. За собственную несдержанность стало стыдно. У вашей тёти рак головного мозга. За всю мою практику я не знаю ни единого случая излечения от этой заразы путём химиотерапии. А вот приближение летального исхода не редкость. Лет вашей родственнице уже немало, сердечко пошаливает. Решать вам, конечно же. Сколько ей осталось? Голос вдруг стал хриплым, и Макар закашлялся. Пара недель, от силы месяц. Мне очень жаль. Месяц. Это слово свербило мозг, пока спускался в лифте и пересекал холл больницы. Всего месяц, в течение которого тётя будет становиться всё хуже и хуже. Крепитесь, велел врач. Но как? Как продолжать жизнь, зная, что совсем скоро от тебя уйдёт самый родной и любимый человек? Дико хотелось напиться. И о работе, Макар, даже думать сегодня не мог. Из больницы он отправился к Илье. Нужно хоть чем-то занять мысли, чтобы не сойти с ума от горя. Заодно и навестить приболевшего приятеля. «Выглядишь более-менее», – вынес вердикт Макар, когда Илья открыл ему дверь. По сравнению со вчерашним, он был прямо живчик. «Чего не скажешь и тебе? Что-то случилось?» – пустил Илья Макара в дом. «Случилось», – кивнул он, пересекая холл и падая на диван, как был, в верхней одежде. "Выпить есть? Что предпочитаешь?" уточнил Илья. "Что-нибудь покрепче, вескарь есть?" Имеется. Через пару минут Илья вернулся с бутылкой и бокалом. "Извини, компанию составить не смогу, пью антибиотики. Значит, буду в одну глотку." Откупорил макар бутылку и плеснул себе в бокал щедрую порцию. "Что-то ты мрачней на глазах, приятель," нахмурился Илья. "На работе что?" "Если бы" С работой дела обстояли отлично. Фирма процветала, от заказов приходилось даже отказываться, не все успевали обрабатывать. Деньги в мошне копились, но никакие деньги не могли спасти жизнь родному человеку. Выкладывай, давай. До самого обеда я не могла прийти в себя. Для всех остальных наша стычка с Галиндеевой прошла незаметно, и слава богу. В моей же голове до сих пор звучало её шипение. И каждое сказанное ею слово впечаталось в память намертво. При этом я совершенно не помнила, что отвечала. Нет, смысл сказанного во мне сохранился в памяти, конечно, но не слова. Те, как пришли с нами на умы, так и вылетели потом из головы сразу же. Но я точно знала, что ни о чём не жалею. А ещё я злилась, как никогда в жизни. Интересно, в этой чёртовой колоннаде только ко мне такое отношение или через подобную дедовщину проходят все новички? Нужно будет поинтересоваться этим на досуге у Дениса. На досуге и на холодную голову. Рыба гниёт с головы, вот точно. Здесь я получила этому подтверждение. Кто как не Розов виноват в том, что его подчинённые на себя слишком много берут. Галиндеева, его любовница, если верить Денису. Так и что с того? Разве имеет она право так со мной обращаться? Или с кем-нибудь ещё? Да и сам он недалеко от неё ушёл. А не сладкая парочка, как ни крути. Бедная Ира, вон как радуется. Да ей сегодняшний день без босса покажется настоящим отпуском, наверное. И сейчас я её лучше понимала. На обед я ушла на 10 минут раньше. И плевать, что начальница сидит с Сиднем в своей коморке и может застукать меня. У меня было дело, которое я с радостью бы не делала. Но я дала слово и нарушить его не могла. Да и больного нужно было проведать. Денёк сегодня выдался замечательный, как говорится, мороз и солнце, полный штиль. И лишь снег поскрипывает под каблучками сапог. И мороз такой приятный, если и щиплет, то самую малость. Пока шла до остановки от работы и потом до дома Розова, ни капельки не замёрзла и получила удовольствие от прогулки. Калитка оказалась не запертой. Ступая на узенькую тропинку с угробами по бокам во дворе перед домом, я вдруг подумала, что здесь не хватает собаки. Какой-нибудь большой, но не сильно злой, чтобы охраняла, но на людей не кидалась. Да и для собаки тут настоящий рай. Носись себе по двору. Вон какой огромный. И летом должно быть тут чудесно. Не в первый раз посетила меня эта мысль. На крыльце перед дверью я тормознула, потребовалось собраться с духом, прежде чем втопила кнопку дверного звонка. В какое-то время ничего не происходило, а потом дверь резко распахнулась. Я ожидала увидеть слабого от болезни мужчину в тёплом махровом халате, но Розов меня удивил довольно бодрым видом. Одет он был в спортивный костюм, лицо гладко выбрита, на губах улыбка, и глаза вполне себе здорового человека. Так и не скажешь, что вчера казался умирающим. Вот это регенерация, вот это я понимаю. Даже неловко стало за собственный визит. Мне тут явно делать нечего, но и развернуться, чтобы уйти, я сейчас не могла. «Я так и знал, что ты выполнишь обещания», – усмехнулся он, впуская меня в дом. «И откуда?» – втайне обрадовалась я, что заговорил он первый. «Такие, как ты, не разбрасываются обещаниями». «А-а-а», – промычала я, не зная, как вести себя дальше. «Вижу, что вам гораздо лучше. Я, пожалуй, пойду». «Так я и отпустил тебя без обеда», – плотно прикрыл он дверь и повернул замок. «Ты же тратишь на меня свой обед, значит, я просто обязан накормить тебя». Не нужно. Я и этот вопрос продумала, как и всё рассчитала. На обратном пути собиралась заскочить в пекарню. Нужно, решительно перебил меня Розов. Снимай пальто. Тон у него был такой, что не подчиниться я не посмела. Он галантно принял у меня пуховик и повесил тот на вешалку. Велел не разываться, но я не послушалась. Ещё не хватало оставить тут повсюду мокро-грязевые следы. Проходя в гостиную, обед сейчас доставят. Сам он отправился на кухню. Я же снова вынуждена была подчиниться. Командовать этот мужчина умел не только на работе. Вот уж кого я тут точно не ожидала увидеть, так это Макара. От неожиданности даже испугалась в первый момент, когда заметила на диване сгорбленную мужскую фигуру. А потом, как только узнала его, то сразу же поняла, что он пьян в стельку, во-первых, и что у него что-то случилось, во-вторых. Он же смотрел на меня так, словно и не узнавал. А потом вдруг повалился на бок. Макар, испугалась я и подбежала к нему. Ещё до того, как склонилась над ним, я поняла, что он крепко спит. Ничего себе. День же ещё, а он уже так набрался. Видно, случилось что-то очень серьёзное. Придётся обедать на кухне. Раздался за спиной голос Розово. Он стоял в дверях с посудой в руках. Ты не против? Мне всё равно, пожала я плечами. А, что это с ним? Кивнула на Макара. Надо ли его накрыть чем-нибудь? Ничего подходящего, кроме куртки Макара, поблизости не заметила. Так и накинула ту на плечи спящего мужчины, прежде чем покинуть гостиную. "Он его тётко умирает", проговорил Розов в кухне и коротко поведал мне историю Макара. До слёз стало жалко этого сильного и доброго мужчину. "Но как тут поможешь? Даже сказать в таких ситуациях не знаешь, что можно?" И, наверное, нет ничего страшного, что Макар решил снять стресс, напившись. Хорошо, что сделал это не где-нибудь, а у друга дома. Тут, по крайней мере, тепло и спокойно. Не успел мой руководитель сервировать стол на двоих, в то время как я восседала на стуле, как самая настоящая королева, как позвонили в дверь. Доставили еду из ресторана, огромный мешок. Для нас двоих этого даже немного, а слишком. Улыбка тронула мои губы, когда вспомнила анекдот про яблоки. Что не съедим, то понадкосываем. Это точно про Розову. Ты же любишь роллы? Слушай, поинтересовался Розов, доставая из пакета контейнеры и расставляя те без крышек перед нами на столе. Люблю. Роллы я обожала, но ела редко. Иногда мы с Лизой выбирались в суши-бар неподалёку от нашей общаги. Но и там устраивали себе маленький пир. И сейчас я роллам обрадовалась, как ребёнок, только виду не подала. И Розов заказал мой самый любимый десерт – жареные бананы под шоколадным соусом. Как только догадался. И роллы тут были на любой вкус и даже цвет. «Можно приступать», – с улыбкой проговорил он, вооружившись палочками. Только сейчас поняла, что и посуду он поставил специальную. «Роллы оказались очень вкусными, и съела я их слишком много». Нет-нет, да возвращалась мыслями к Макару, жалея его все сильнее. Себя на его место даже ставить не пыталась. Своих родителей я так любила, что даже мысли не допускала о чем-то плохом. Да и вообще, я уже давно поняла для себя, что если не думать о плохом, то его и не случится, наши мысли материальны, как ни крути. «Как дела на работе?» – задал Розов вопрос. На миг он стал тем не в меру строгим начальником, каким его увидела впервые. Сразу же испытала когнитивный диссонанс. Как-то не вязался его вид с той строгостью. Как обычно, ответила я. А что ещё я могу сказать? Да и в его компании я ещё мало что успела узнать, без году неделя же. Спасибо, что позаботилась вчера обо мне, вновь заговорил Розов. Да уж, не за что, тряхнула я головой. Не есть за что. Если бы не ты, я бы себя сейчас так не чувствовал. В том заслуга не моя, а врача. Опять споришь, усмехнулся он. Ты вообще можешь не спорить? Я не спорю, а говорю то, что очевидно. Тоже не сдержала я улыбки. Илья Сергеевич снова стал другим, и я этому порадовалась. Не помню, когда оставался дома на целый день, задумчиво протянул он. Кажется, такого и не случалось. Я твой должник. Вы мне ничего не должны. Можешь просить что угодно, обещаю выполнить. Не дослушал он меня до конца. Я, может, и спорю всегда, а вот он любитель перебивать, что не есть хорошо. Всегда считала, что такая манера вести себя свойственна сверх самоуверенным людям. Собственно, так дела и обстояла. Мне ничего не надо, разве что оградить меня от необоснованных нападок Галиндеевой, создать мне нормальные условия для прохождения практики, чтобы во время неё я научилась чему-то новому и полезному. А не страдала от необходимости выполнять идиотские поручения. Хотелось адекватного и чуткого руководителя. Но ничего из этого я Розову говорить не стала. Не привыкла я жаловаться. А со всеми своими проблемами уже давно справлялась собственными силами. И с этой справлюсь. Обед пролетел очень быстро. Наелась я от пуза и засобиралась на работу. Времени оставалось как раз на обратный путь, чтобы не опоздать. И меня уже заранее грела мысль о предстоящих выходных. Можно будет сходить куда-нибудь с Лизой. Но ну, если у неё нет никаких планов. Поблагодарив Розову за угощение, я засобиралась уходить. Он вызвался проводить меня. На обратном пути я заглянула к Макару. Тот крепко спал и даже позы не сменил. Пусть спит. Сон лечит. И не только от физических недугов, но и от душевных. Сон справляется с этой задачей гораздо лучше алкоголя. Я всё ждала, что Розов хоть что-то скажет, но он молчал. До свидания, Илья Сергеевич, поправляйтесь. Повернулась я к нему, прежде чем покинуть его дом. "Уже", кивнул он. "До встречи, Полина". Всю обратную дорогу до офиса я вспоминала его лицо, крайне задумчивое и немного загадочное. И что бы это значило?